В сопровождении свитой гвардии, все разряженные с восточной пышностью, испанская королевская семья вступила в крепость через ворота, именуемые «Вратами правосудия», над которыми высилась огромная квадратная башня. В тот момент, когда тень первой арки пала на лицо Изабеллы, раздался нестроенный вопль труп, подобный тому, каким Иисус Новин разрушил стены Иерихона. Вопль, предназначенный прогнать таящихся в темноте духов неверных. Тут же отозвалось эхо, устрашающий, вызывающий дрожь звук, и люди, собравшиеся навстречу христианских величеств, вжались спинами в золоченные стены. Женщины в широких платьях с полузакрытыми прозрачными шарфами, лицами, мужчины — высокие, гордые, статные, молчаливо, настороженно ждущие, как завоеватели поступят дальше. Каталина, глядя поверх голов, заметила летящие арабские письмена на тусклом золоте стен. — Что там написано? — спросила она свою няньку Мадилу. Та, вглядевшись, хмуро ответила, — Не знаю. Она вечно прикидывалась, что знать не знает ни о Маврах, ни об их образе жизни, хотя родилась и выросла в арабской семье, окрестилась по утверждению Хуаны только потому, что сочла это выгодным для себя. Скажи, или мы тебя защиплем, ласково пригрозила Хуана. Мариска нахмурилась. Тут говорится, по воле Аллаха да защитим устой. «Ислама в этих стенах!» Каталина примолкла, заслышав в голосе служанки ту же глубокую убежденность, которая отличалась ее мать, Ахуана резко сказала, «Не вышло. Аллах покинул Альгамбру. Здесь теперь Изабелла. Если б вы, мавры, знали Изабеллу, как знаем ее мы, вы бы поняли, что слабый уступил сильному». «Спаси Господь, королеву!» — торопливо отозвалась Мадила, «Мне ли ее не знать?» В это время распахнулись огромные створки из черного дерева с черными шляпками гвоздей, снова оглушительно взвыли трубы, и король с королевой проследовали во внутренний двор. Слаженно, точно исполняя, хорошо заученный танец, испанские гвардейцы, один за другим топая в лад, Вбежали внутрь крепости и начали обход вдоль стен справа и слева, проверяя все ли безопасно, не таится ли где отчаявшийся мусульманский воин, готовый нанести последний удар и умереть сражаясь. Великая крепость Алькасаба, выстроенная как нос корабля, плывущего над долиной Гранады, стояла слева, и испанцы кинулись туда. Они бежали по периметру стены, поднялись на башни, и, наконец, королева Изабелла, зазвенев золотыми мавританскими браслетами, прикрыв глаза от солнца, взглянула вверх и засмеялась в голос при виде того, как на месте мусульманского полумесяца затрепетал на легком ветерке стяг святого Иакова с серебряным крестом. Вернувшись взором на землю, она увидела, что к ней приближается процессия дворцовой челяди. Побежденные шли медленно, со склоненными головами. Во главе их выступал великий визирь в развивающихся одеждах, которые подчеркивали статность его высокой фигуры. Проницательным взором черных глаз он охватил ее Изабеллу, отметил стоящего рядом короля и детей, выстроившихся за ее спиной четырех принцесс и инфанта. Царственная семья была разряжена с необыкновенной пышностью. Король и наследный принц в расшитых золотом халатах, королева с принцессами в традиционных длинных ниже колен рубахах камизах из лучшего шелка и белых льняных шальварах. а на головах покрывала заколками и золотой скани. «Ваше королевское величество, для меня высокая честь приветствовать вас в Альгамбре», произнес он так, словно это был обычнейший издел подносить ключи от дворца Эмиров завоевателям-христианам.